помощник в красных трусах сидел, положив ноги на стол. В руках у него был все тот же журнал с рыжеволосой красоткой на обложке. Он не двинулся с места, и только брови его поползли вверх, когда, втолкнув перед собой трясущегося Джейка, в комнату вошел грязный и оборванный Чейд с пулеметом на плече. Джейк докатился до кресла, упал в него и безжизненно закатил глаза. «Не привык ездить без кондиционера», – усмехнулся Чейд, садясь в свободное кресло и пристраивая пулемет между коленей. Таможник открыл холодильник и поставил на стол две мгновенно запотевшие банки пива. Чейд опорожнил свою тремя большими глотками, смял банку в кулаке и бросил ее в коробку с мусором. — Вызывайте галактический патруль, — устало сказал он.